Балтийские атаки Кроме немцев, австрийцев и поляков, о которых уже шла речь, в нашу страну заявились англичане, которые, как уже говорилось, ненавидели любой флот, кроме своего. В 1918 году они раздраконили то, что осталось от Черноморского флота, а в 1919 решили убрать Балтийский Хотя, честно говоря, российский флот в царское время качественно и количественно на порядок уступал британскому. Великобританию не зря звали владычицей морей. Что уж говорить о 1919 году, когда Балтийский флот лишился значительного количества офицеров и из-за раздолбайства анархистующих матросов был не слишком боеспособен. Но гордых сынов Альбиона не устраивал даже такой. и англичане появились в Балтике. Правда, оказалось, что даже раздолбайские анархистские матросики кое-что могут, так что боишь ли с переменным успехом. Разумеется, если бы англичане двинули в Финский залив все свои военно-морские силы, русским бы не поздоровилось. Но у британцев были и другие дела. 4 июня эсминцы Гавриил и азард Загнали огнем своих орудий на мины в капорском заливе английскую подводную лодку l 55 где то и настал конец. 13 июня гарнизоны фортов «Красная горка» и «Серая лошадь» подняли мятеж против большевиков, во главе которого стояли эсеры. Повстанцы рассчитывали на поддержку английского флота, однако англичане что-то не подсуетились. Разборки с восставшими напоминали дурной анекдот. В «Фортах» имелось следующее вооружение. В «Красной Горке» 25 орудий калибра от 76 до 305 мм. В «Серой Лошади» восемь орудий калибра 120-152 мм. Против них «Красные» выдвинули два линкора, один крейсер, три эсминца, то есть примерно равноценные силы. Два дня противоборствующие стороны пуляли друг в друга, именно пуляли, потому что никуда особо не попали ни те, ни другие. В конце концов подоспела 4000 сухопутная группа, два бронепоезда и два броневика, и восставшие сдались. 18 августа семь британских торпедных катеров атаковали корабли Красного Балтийского флота в Кронштадте. Они торпедировали линкор Андрей Первозванный и старый крейсер «Память Азова». В итоге линкор лег на грунт, однако ввиду балтийского мелководья остался способен вести огонь. то есть превратился в береговую батарею. Крейсер отбился. Красные военморы нанесли ответный удар 31 августа, когда подводная лодка «Пантера» потопила новейший британский эскадренный миноносец виктория Все это время над Кронштадтом летали английские самолеты, базировавшиеся на финских аэродромах. Финляндия к этому времени сблизилась с Антантой. Они сбрасывали на город бомбы, впрочем, особые ущерба те не нанесли. Самолетов было немного, да и были это совсем не летающие крепости. Красные не остались в долгу и бомбили территорию Финляндии, впрочем, тоже без особого успеха. Одновременно на торпедных катерах в Петроград доставлялись британские агенты. Словом, шла велотекущая необъявленная война. В сентябре все это закончилось, как и активные действия англичан в других регионах. Кроме того, резко сократилась и военная помощь союзников белогвардейцам. Главные причины были настроения народов Англии и Франции, которым весь этот цирк надоел.